Глава десятая. 4-5 июля 2022 год. Понедельник, вторник. Демьян Зверин. Все из-за неё. Из-за этой Лены Петраш. Черт его дёрнул ее взять на работу. Так бы побесился немного, перегорел бы и все, А вместо этого засветил, что ему на нее не плевать. В драку полез, с другом разосрался. Все из-за очередной бабы. Нет, ничему его жизнь не учит. И вот как теперь это все разруливать? Еще и планерка это чтоб ее. На ней надо Стархановым как ни в чем не бывало быть. А как черт возьми это сделать после драки с пониманием, что он с Ленкой? От одной мысли об этом глаза наливались кровью, и зверен ловил себя на том, что перестает логически мыслить, а руки сами собой сжимаются в кулаки. Не мог вспомнить, когда в последний раз бесился так сильно. Разве что в далекой молодости, но когда это было. Ну и как может быть сейчас, с учетом того, что между ним и Леной ничего от слова совсем. Даже разговора нормального. Да и не надо оно ему. Не хочет он. А все равно. Дичь какая-то. 8 утра. Время планерки. Хочешь-не хочешь, а идти надо. И без того сплетни текут, как-то вода в канализации. Ну а что, это люди? Разве их вина, что он себя как придурок ведет? Вышел из кабинета, двинулся в переговорку. Там уже все в сборе, включая Тарханова и Лену. На последней нет лица. Девчонка сидела, сжавшись, как от холода, и испуганно смотрела перед собой. Может быть, случилось что-то у нее? Что интересно? Может быть, помощь какая-то нужна? А разве это его дело? Она с Тархановым, вот пусть он и разбирается со всем. «Доброе утро, коллеги!» И все в ответ хором, как в школе на утреннике, поздоровались и посмотрели на него как на какого-то самодура, хотя в последнее время он и правда перегибает палку, но ведь бесит все и все. Тарханов зло зыркнул на него, но тоже поздоровался и отчет потом зачитал, как и всегда. Вот молодец вроде бы, а все равно мог бы снова бы врезал. Но все же почему эта Лена такая напуганная и печальная? Сразу как планерка закончилась, сорвалась с места и вылетела из переговорки, как ошпаренная. «Олег, поговорить надо. Зайди ко мне в кабинет, пожалуйста». Слушаюсь и повинуюсь, с циничной ухмылкой, но в полголоса, чтоб не услышал никто. Репутацию деловую бережет, не то что сам зверен. Вдохнул, выдохнул, направился в свой кабинет. Тарханов следом. «Что, снова бить будешь?» Насмешливо. Олег, нам этот вопрос решить надо. Ой, как тупо прозвучало, капец. Дальше вместе работать все-таки. Ага, то есть увольнять ты меня передумал? А я все ждал, ждал. Вальяжно протянул Олег, развалившись на диване. Зверин снова почувствовал, как глаза наливаются кровью, а руки сами собой сжимаются в кулаки. Слушай, Зверин, ну что ты пыжешься? Ну нравится тебе девка, так раньше надо было шевелиться, а теперь все, поезд ушел. Смирись. Ну или опустись до мелкой мести, власть используй. Тебе решать. Но только это ничего не изменит уже. Ничего не изменит. То есть она с тобой. Троханов медленно растянул губы в довольные улыбки на все 32, и Демьяну захотелось по ним кулаками поездить. Но он сдержался. «Вам решать, что делать, Демьян Ильич. Я, если что, готов забыть об инциденте». И дальше спокойно работать. Как ни крути, мы друзья, и негоже, чтобы девчонка стала между нами. Поднялся, протянул руку, мол, мир, дружба, жвачка. Не гоже, чтобы девчонка стала между нами. Тарханов прав, а он нет. Зверин на рукопожатие ответил. Через силу это сделал, да. Потому что Тарханов прав, а он нет. Олег вышел. Демьян, выругавшись в полголоса, плюхнулся в кресло. Открыл ноутбук и взялся за работу. Точнее, заставил себя это сделать. Чтоб ни о чем не думать. И ни о ком. Текучка операции докторская. Домой в полночь. И там, где уже ничто не мешает думать, Зверин сидел и понимал, что ни разу не сможет спокойно наблюдать за тем, как Тарханов с этой... Оставался вопрос, что делать и как быть. С лучшим другом, работой и этой. Все из-за нее. Промочился всю ночь, и в больницу поехал злой и с квадратной головой. Когда увидел под своим кабинетом Лену, подумал грешным делом, что съехал кукушкой. «Доброе утро. Демьян Ильич, можно с вами поговорить?» Голос, как натреснутый хрусталь. Глаза уставшие, красные. Ещё бы всю же смену отпахало. Или дело не в этом. «Доброе. Ну, заходите». Открыл кабинет, зашёл. Сердце, чтоб его, галопом помчалось, того и гляди, из груди выскочит. «Демьян Ильич, примите, пожалуйста, мое заявление об уходе», — донеслось в спину. «Ну и что это за ерунда?» Елена Петраш. «Сюда, пожалуйста, скорее!» — потянула меня за руку заплаканная молодая женщина. Еще когда только подходили к дверям ее частного дома, я услышала надрывный детский плач. В прихожей лежал детский велосипед и были следы крови. У нас тут никогда не было бродячих собак, никогда, иначе я бы не отпустила дочку кататься, — причитала женщина. Вслед за ней мы прошли в комнату. Там на диване пожилая женщина пыталась успокоить маленькую девочку. В глаза сразу же бросились жуткие следы зубов на ее ноге и руке. «Привет, малышка. Я врач. Я тебя полечу, и все будет хорошо», — ласково заворковала я девочке. «Тебя как зовут?» Л «Лена...» Всхлипнула она в ответ. «И я тоже, Лена», – улыбнулась я. «Потерпи немножечко. Придержите ее хорошо?» Мы с Сашей принялись по стандарту оказывать плачущему ребенку помощь. На глубокие раны придется накладывать швы, и шрамы точно останутся, но самое опасное не это. «Вызовите службу отлова животных, нужно узнать, что с собакой. Если она бешеная, потребуется дополнительное лечение», – говорила я. «И собираемся в больницу». При слове бешенства обе женщины разразились рыданиями. Возьмите себя в руки, я вас прошу, вы пугаете ребенка. Саша, принеси носилки, пожалуйста. Обезболивающая подействовала, Елена немного успокоилась. В машине я следила за ее состоянием и, как могла, успокаивала ее и ее маму, которая ехала с нами. Успокаивала и думала о том, что, возможно, это один из последних, спасенных мною людей. Одна из последних семей, которую я защитила от страшной трагедии, один из последних моих вызовов. И все почему? Потому что этому мерзавцу Тарханову захотелось развлечься, и он обладает достаточным объемом власти и не обладает совестью. Я не сомневалась в том, что он это серьезно, что если откажусь, сделает так, чтоб меня уволили и позаботится о том, чтобы я не смогла найти работу по специальности. Кто знает, какие у него связи? «А зверен только рад будет. Я ему с самого начала не нравилась, а уж после истории с Бланком. Вообще не знаю, как так вышло, что я осталась работать. И Саша тоже будет рад, что не придется работать под началом у женщины». «Спасибо вам большое», — говорила женщина, когда мы их завезли в больницу. «Выздоравливайте. все будет хорошо», — пообещала ей я, уходя. Вернулась в машину, села рядом с Сергеевичем. Снова подумала, что, наверное, последний день с ним езжу. «Лянусь, что-то ты печальная сегодня», — заметил он. «Случилось, может, что-то». «Да нет, все хорошо», — отозвалась я. «Просто немного устала. Просто моя жизнь летит к чёртовой матери уже второй раз за этот год. И снова из-за мужчины». Следующие вызовы были один за другим, и все случаи сложные, а потому раздумывать о своей незавидной участи было некогда. Одного из пациентов мы завезли в мою больницу, а потому я воспользовалась возможностью перекусить, пока перерыв. Идем ко мне чайку попьем. «Я такие мармеладки купила!» — поймала меня Анжела. «Может быть, рассказать ей? Посоветоваться, что делать?» «Мне ведь больше некому. Не портить же олене медовый месяц, верно?» «Анжел, меня Тарханов уволить обещает, если не буду спать с ним», — прямо сказала я, когда мы зашли к ней в кабинет. «Вот это да!» – девушка округлила глаза. «Что, прям так и сказал? Вот прям прямым текстом?» Я кивнула. А еще добавил, что «Волчий билет» организует и времени на раздумья дал до завтрашнего дня. «А ты что?» «А как ты думаешь?» «Ну, Лен...» – девушка щелкнула кнопкой на чайнике и разложила чайные пакетики по чашкам. «У Тарханова связи везде, он и правда может сильно тебе карьеру подпортить. Может быть, ты бы это...» «Согласилась?» «Что, сильно убудет прям?» «Ты в своем уме, Анжел», — шокированно ахнула я. «В своем. Я живу в этой реальности, Лен. И тут иногда надо разное делать, когда выхода нет». «То есть ты бы на моем месте?» «А я была на твоем месте. И ничего», — выдохнула она. «Теперь у меня должность старшей медсестры и по минимуму придирок в благодарность. Не бог весть что, но мне хватает». «Ну нет, я так не смогу». Я вскочила со стула. Не смогу, и, точка, никогда бы не смогла, даже ради работы. Пусть увольняет раз так. Дело твое, пожала плечами Анжела с таким видом, словно бы я совершила самую большую глупость на свете. Чай мы пили молча, и вкуса мармеладок я не почувствовала. Машинально жевала я их, запивая теплым напитком, и думала. думала. Лен, ты не расстраивайся прям так. Подумай просто. Может быть, все же. Нет. Я качнула головой. Нет. Поступил вызов, и я ушла. Пока ехали, пыталась как-то принять мысль, что снова останусь без работы. Что снова потеряю только-только найденный смысл каждый день вставать с постели, приводить себя в порядок и выходить на улицу. Глубоко в душе тлела надежда на то, что, может быть, удастся уволиться по собственному желанию и избежать какой-то мерзкой записи в трудовой книжке. И не могут же у Тарханова быть связи прямо в каждой больнице и клинике. Это смешно. Другой вопрос, что далеко не в каждой, в принципе, требуется врач скорой помощи. Отработав насыщенную вызовами смену, я решилась. Села в комнате отдыха и написала заявление. Потом направилась к кабинету главврача и принялась его ждать. Меня трясло на нервной почве, даже зубы стучали. И листок с заявлением подрагивал в руке. Минуты тянулись часами. Наконец я увидела Зверина. Размашистым шагом он приближался. Движение резкие, лицо каменное. И уставшее, словно бы он тоже не спал всю ночь. При виде меня в черных глазах мелькнуло удивление. Я глубоко вздохнула. Все, Назад дороги нет. «Доброе утро. Демьян Ильич, можно с вами поговорить?» Выдавила через силу. «Доброе. но ну, заходите». Бросил Демьян Ильич и зашел в кабинет. «Демьян Ильич, примите, пожалуйста, моё заявление об уходе». Зайдя следом за ним и заперев дверь, выпалила я.